31 а в г у с т а суббота. я н я н приоткрывает глаза. В его сон ворвался какой-то странный звук, хотя мозг успешно вплел его в общую канву сновидения. Иан моргает и обнаруживает, что звук этот ему не пригрезился. Он реален. На полу беснуется вибрирующий телефон. Экран показывает Зак. Ян хватает телефон и поворачивается, взглянуть на лежащий под боком м я г о н ь к и й сверточек. с а а н а сладко спит, завернувшись в одеяло. Доброе утро, шепчет Ян и бесшумно выскальзывает из спальни, чтобы не потревожить умиротворенную с а а н у хотя ее даже телефон не разбудил. Ян бросает на женщину еще один нежный взгляд и берет себя в руки. В х е л ь с о н с к о е о т д е л е н и е поступило заявление о пропаже молодого человека. Сразу сообщает Зак. Ян внимательно слушает, потирая при этом шею. Скорее всего, пропал еще вечером в четверг, но близкие забеспокоились только сейчас. Информацию уже разослали друзьям парня в Фейсбуке, дали объявление на сайтах Майкари и Илта с а н а м а т Пропавшего парня зовут Еремеас с и л в а с т а и он учится в Метрополии. Майкари страница новостей коммерческой телекомпании MTV OY. Ilta Sanomat крупнейший финский таблоид, выходящий ежедневно, кроме воскресенья. Год основания 1932. В настоящий момент более востребован в цифровом виде. В метрополии, повторяет Ян, чувствую, как от лица отлила кровь. И именно, именно, прямо как начинает Зак. Но я, ну и так понятно, куда он клонит. Какова вероятность того, что они с й о х а н е с о м были знакомы? Ян выносит из спальни свои вещи и спешно одевается. У него рука не поднимается включить шумную эспрессо-машину, вдруг разбудит Саю, я так что выбор падает на старую добрую кофеварку с фильтром. Телефон звонит опять. Йохана неименен. Теперь еще это исчезновение. Нужно побыстрее пробить все варианты того, как оно может быть связано с тем телом из леса. Ты же понимаешь? Начинает Йона, и я е н едва успевает что-то п р о м ы ч а т ь в ответ, как его тут же перебивают. Газеты уже вцепились в это тело. н а й д е н н ы й в парке т р у п сегодня-завтра разойдется по всем заголовкам. И новые исчезновения, конечно, только усугубляют ситуацию. Медийное о б м у с о л и в а н и е подробностей надо пресечь как можно быстрее. И лучший для этого способ – поймать субъекта и найти пропавшего парня. За поисками теперь следят со всех сторон с утроенным вниманием. Мы будем с этим помогать, пока дело не прояснится. Но это уже слишком настораживает, что еще один молодой человек пропал, не так ли? Кроме того, молодые люди могли быть друг с другом знакомы, они учатся в одном университете. На другом конце повисло молчание. Проверь почту, произносит она в итоге, и отключается. я н наливает до м я щ и й с я кофе в кружку и берет телефон, чтобы прочесть новое письмо. Исчезновение в Хельсинки. Пропавший Еремис Сильваста, 23 года, студент. Заявление поступило от старшего брата с а м у л е Сильваста. На парне были надеты черные походные ботинки с низким уголеннищем, черные джинсы, черная толстовка и светло-серая шапка. Вероятно, у пропавшего при себе имелся рюкзак. По словам брата, у него почти всегда с собой черный рюкзак, в котором удобно переносить фотоаппарат. У пропавшего нет проблем со здоровьем, он не страдает никакими психическими расстройствами. Перед осенним е р е м и о с с л ь в а с т о в д е н ь пропажи и накануне договаривался с братом и друзьями о встречах, что указывает на вероятность несчастного случая или убийства. Последней активностью со стороны пропавшего было присланное брату видео поля и д е р е в ь я на котором х а р а к т е р н ы для Хельсинского острова ламмасаари. На территории острова ведутся активные поиски. Тело Яны еще не до конца проснулось. Бурная ночь с а а н й предала ему столько же сил, сколько и отняла. Не успеет и глазом моргнуть, как внизу появится машина Хейди. Ян пишет Саане записку с извинениями, рисует там сердечко и оставляет на столе. Проснувшись, Саана сразу на нее наткнется. Мысль о временах, когда субботы были просто субботами, тоскливо проносится у Яна в голове. Свободный день без какой-либо программы и ответственности. Взяв прихожей связку ключей, Ян старается как можно тише закрыть за собой дверь. На песчаной парковке прямо за вагончиками с едой стоят две полицейские машины. На берегу у самой воды сидит парочка рыбаков. Бегуны и велосипедисты проносятся мимо, равномерно обдавая остальных своим физкультурным энтузиазмом. Ян внимательно оглядывает окрестности, но территория настолько обширна, что не помещается в поле его зрения. Особое внимание он уделяет тем прохожим, которые, не сдержав любопытства, останавливаются понаблюдать за происходящим. По прибытии на место преступления я н п е р в ы м делом всегда осматривает собравшуюся публику, особенно тех, кто п я л и т с я на полицейских. Порой случается так, что виновник стремится держаться поближе к расследованию, быть в гуще событий и упиваться собственной дерзкой анонимностью. Иной раз наглец осмеливается даже давать показания в качестве свидетеля. Однако прямо сейчас глаз Яны не цепляется ни за кого. О чем это может говорить? Они ищут того, кто хочет остаться в тени, того, кто ломает границу, ступив на темную сторону, а потом в одночасье возвращается в норму и сливается с толпой. Получается, от остальных он отличается лишь стремлением козлу. я н возвращается к Хейди. Полиция Хельсинки уже во в с ю его ищет, сообщает она, глядя на Яна глазами, горящими от ярости. Ты понимаешь, что нас ждет в крайнем случае? За эти годы мы успели всякое повидать. Вот и скажи мне, кто хуже: тот, кто желает сеять повсюду страх и потому оставляет своих жертв на видных местах, или тот, кто охотится тайком и заставляет своих жертв бесследно исчезать? Не знаю, отвечает я н Но пока возможно оба варианта. Двое коллег Хейди из х е л ь с и н с к о й полиции подходят к парковке и начинают быстро вникать в подробности дела. Итак, нужно прочесать остров. У нас уже есть группа добровольцев, они скоро прибудут. Сейчас наша цель встретиться с владельцами з д е ш н и х дач и домов и постараться отыскать хоть каких-то свидетелей, говорит один из полицейских. Люди любят гулять по Ламассари. Очень, даже вероятно, что здесь парень мог попасться кому-то на глаза. Официальную информацию о пропавшем полиция опубликует до обеда. Попросим помощи. Объявление в Фейсбуке успело собрать кучу перепостов. Полиция подозревает убийство. Кто последний видел Еремея с живым? спрашивает Ян. н у смотря о чем речь, отвечает второй полицейский. Если об исчезновении, то есть две женщины сообщили полиции, что были на пробежке и видели, как мужчина, похожий на Еремиаса, завязывал шнурки в лесу, где-то немного не доходя до л а м а с а а р и Это было в четверг вечером в полвосьмого. Но если мы говорим об убийстве, то и так понятно, что п о с р е д н и м был убийца. Ян окидывает мужчину к р а с н о р е ч и в ы м в з г л я д о м Подобные остроты не вызывают у него симпатии. Сейчас просматриваем видеозапись, сделанную дроном одного технаря-любителя в субботу вечером. Но пока нельзя сказать наверняка, захватил дрон Лама Сари или нет. А тот, что летает сейчас, это уже полицейский. Ясно. Спасибо. Отрезает Хейди. Закрыв глаза, я н представляет себя парящим над Лама Сари. Как выглядит остров с такой высоты? Что там видно? Крупнейший заповедный парк на территории Хельсинки, одних только трудовиков большеставидов. Водно-болотное угодье залива Ванханкаупунгинлахти настоящий птичий рай. Старый канал, водоочистной станции Вики, водопад Ванханкаупунгинкоски, р о щ а о п о р н о я с т е я н я м и популярные для прогулок места, откуда берут начало деревянные мостки Даламассари. Залив Ван Хан Каупунгенсельке, а там к р о ш е ч н ы й островок Коколоти и островки побольше Кусилото двадцать девять и к л о б а н Потом р у х у к о р и н и я м и и чуть дальше Хакколаниями и Викии сотни заповедных гектаров. Одна территория, два потерянных парня. Ян слышит шумную гусиную стайку, пролетающую прямо над головой. Где-то в д а л е к е раздается заливистый лай полицейского пса. Начались поиски. Полящее солнце кажется неуместно жарким в свете происходящих событий. Сначала странная, неестественная смерть одного юноши, теперь исчезнувший второй. Яна распахивает глаза и всматривается в небо, обрамленное верхушками деревьев. Оно все так же высоко, все так же безгранично. Лишь мысли и эмоции Яна мечутся из стороны в сторону. Конкретно сейчас он крайне обеспокоен. Кламмасари ведет лишь одна деревянная дорожка, мостки отпорной стеньями, окруженные стеной т р о с т н и к о в ы х зарослей. Разумеется, при наличии лодки можно добраться и по воде. Тоже касается и расположенного на юге Аламмасари островка Коусилото. Хейди и яну ходят с парковки, минуют огражденную площадку для собак и направляются к территории, на которой ведутся поиски. Парк на Ламмасаре пользуется популярностью в любое время года, но сейчас подходить к мосткам строго запрещено. Когда кто-то пропадает, с каждым часом, а порой и с каждой минутой, шансы найти его целым и невредимым становятся все призрачнее. Еремя с пропал больше суток назад. Гарантий никаких нет, однако никто не запрещает надеяться на лучшее, пока не подтвердится худшее. На пути к острову Ян впитывает мельчайшие детали окружения и прислушивается ко всем звукам, которые способен различить. Во время весенних паводков бродить по тростниковым зарослям запрещено. Насчет больших полей я не уверен. Вряд ли там их прям можно утонуть. Однако лучше не рисковать. Я на х е й д и п о д н и м а ю т с я на деревянную смотровую площадку. Ветер нещадно свистит и задувает и м в уши. Тростник п р о с т и р а е т с я неохватно далеко. Я н а л ю б у ю с я ухоженными мостками по обе стороны, от которых торчат деревянные столбики, между ними пара-тройка метров. Яну отлично знакомо это место. Но ему необходимо взглянуть на него, как бы со стороны. На одной из стенок смотровой площадки висит плакат с нарисованными птицами и их латинскими наименованиями: бекас, обладатель очень длинного клюва, галинага, галинага, камышовка, барсучок, можно просто барсучок, а к р о ц е ф а л у с щенобаинус. Камышовка, барсучок похожа на маленького неказистого воробушка. Они идут дальше и вскоре прибывают туда, где две бегуньи якобы видели пропавшего парня. Вероятно, именно с этого места начал и отряд с собаками. Полы внутри почти невесомые тростинки сухо перешептываются на ветру, охраняя землю бывшую когда-то морским дном. Мостки заканчиваются уже на Ламмасаре. На развилке, в сердце которой возвышается деревянная табличка, налево вышка для наблюдения за птицами, вперед изба похилы, направо остров Кусилота. Такой вот расклад. Они отследили путь парня до острова, но вот был ли путь обратно большой вопрос. Хейди. На острове больше сотни домиков и дач, но в о многие из них наведаются ы в нечасто. х и д и просматривает свежие данные. Всем владельцам недвижимости на острове полиция разослала информацию, и теперь необходимо встретиться с теми, кто был здесь вечером в четверг. х и д и пробегается глазами по списку. Конец августа, будний день. В списке всего двое. Эти точно были на Лама Саре. Хейди рассматривает колоритные избушки, тесно прижавшиеся друг к другу. Остров, входящий в муниципалитет Хельсинки, уже несколько десятков лет служит горожанам местом для отдыха. Поначалу з д е ш н и е домишки скорее напоминали невзрачные прямоугольные коробочки, однако с годами эти несерьезные дачки стали обрастать солидностью. Интересно, в проектах этих домиков предусмотрено какие-нибудь укромные уголки для хранения, например, человеческих трупов, ну или чтобы просто было куда спрятать человека? Думает Хейди, поднимаясь к избе п о х и л ы по и с п е щ р е н н о й корнями тропинке. Удоснабжения тут, естественно, никакого, зато в распоряжении гостей целых два колодца. Труп, ведь можно и в колодец кинуть, так? Хейди все передергивает. В ближайшие дни обыщут каждый домик и заглянут в каждый колодец на всякий случай. В ту же минуту до ушей Хейди доносятся громкие лай полицейских собак. Они где-то поблизости. Животным нужно время, чтобы обезжать весь остров, однако здесь они задержались не зря. Запах одежды из шкафа Иереми с о п р и в е л собак именно сюда. Причем ни одна животина ни разу не сбила с ь со следа. Всё указывает на то, что пройдя по деревянным мосткам до конца, Еремеас испарился. В центре Ламасари возвышается строение покрупнее остальных — изба п о х е л ы красная, бревенчатая, построенная в начале XX века. Ну и навидался же этот домишка за свою жизнь, думает Хейди. Одно из его окон разбито, и туда на время кто-то заботливо вставил картонку. Чуть поодаль виднеется светлое здание, скорее всего это Леполо, дом в стиле ампир, тоже тут еще ветеран. Иди останавливается у вывески, рассказывающей о заповеднике. Внизу на белом фоне нарисован ряд зеленых елочек. Природный заповедник Вики в а н х а н к а у Пунгинлахте охраняется согласно закону об охране окружающей среды. Заповедник создан целью сберечь естественное природное многообразие на территории северной части залива в а н х а н к а у п у н г е н л а х т е куда в х о д и т его акватория с естественной для нее растительностью, а также прибрежные земли, является одним из важнейших в мире мест гнездования и миграции птиц. На территории заповедника строго воспрещается передвигаться вблизи зарослей озерного тростника в период весеннего паводка, наносить какой бы то ни было ущерб растениям, вредить и мешать животным, ловить рыбу. Хейди переводит взгляд на верхушки деревьев. По небу лениво ползет парочка пушистых облаков. ч Об охоте, значит, ни слова, думает Хейди. Вполне естественное занятие, о котором принято тактично умалчивать, будто вернулись в старые времена, когда боялись говорить о страшных вещах, чтобы н е на роком н е выманить ужас из его укрытия. Иди доходят до кромки воды на бетонном пирсе, поблескивают зеленью отшлифованные водой осколки стекол, фрагмент какой-то фарфоровой посудины и ржавая поясная пряжка. Должно быть, с а т ы и б е с ц е н н о й коллекции пришлось расстаться какому-то юному собирателю. Родители не разрешили п е р е т ь такие сокровища в дом. Хейди ступает по песку. Прибитые к берегу пожелтевшие камыши хрустят под ногами. Она подбирает валяющийся на песке камушек и закидывает его в воду так далеко, насколько хватает сил. В отличие от этого камушка труп на глубину не пойдет. Не пройдет и нескольких дней, как мертвец всплывет на поверхность. Но сейчас вода чиста. Хейди перечитывает свежую информацию на экране телефона. Айла Савулайнен, дом номер три. Еще раз проверяет местоположение. Третий дом, около пирса. Она уже совсем рядом. У пирса ламассари б е с х о з н о болтаются несколько у т л ы х лодочек. Даже оранжевая спасательная шлюпка о с и р о т е л а застыла вблизи сауны. Я видела енотовидных собак, норок и ласок, оленей, даже барсука, но пропавшего мальчика не видела. Вы уж извините, бога ради, с порога сообщает дружелюбная женщина, живущая в доме номер три, и удаляется обратно за водой для чая. У вас уютненько, выкрикивает Хейди вслед исчезнувшей где-то внутри Айли Саву Лайнан. Она не видит дальше дверного проема, потому что на улице светло до слепоты, а в домике очень темно. Хейди украдкой вытаскивает из-под губы кусок снюса и скидывает его скрылечко прямо в траву. Вскоре появляется хозяйка, держа в руках чайник в японском стиле и две чашки. Немножко тепленького, сообщает Тайла, и невозмутимо разливает чай по чашечкам. Сахарку? спрашивает она. Но Хейди отказывается. А От т а й л ы исходит домашнее тепло. Длинные п о с е р е б р ё н н ы е сединой волосы, собранные в небрежный пучок, на плечи накинута теплая сизая шаль. Глаза окружены множеством морщинок, какие бывают у очень улыбчивых людей. Домик – это крошечная прихожая, из которой открывается гостиная, ведущая в саму жизнь. Тут все существуют в одном ритме с природой. Приезжают по весне, когда все начинает расти и зацветать. Животные постепенно выползают из своих нор и прилетают птицы. А как наступают холода и все берется льдом, народ сбегает под крылышка городских джунглей. Хейди кивает и аккуратно дует на горячий чай, прежде чем пробует его. Лично мне особенно по нутру з д е ш н и е ушастые совушки. На л а м а с а р и каждый год прилетает гнездоваться одна семейная пара. Птенцы ушастые совы рождаются довольно рано и кричат так, что прямо надрываются. Говорят, это похоже на песни ржавых петель. Знаете, пронзительный такой крик. А как за вечереет, на них можно и своими глазами посмотреть. Они вон там в деревьях безобразничают. Но если взрослые совы замечают, что на них смотрят, тут же прикидываются веточкой. Струночку вытягиваются, представляете, совсем как люди, когда те приосаниваются и втягивают живот, чтобы красиво получиться на фотографии, рассказывает женщина. И Хейди нравится ее слушать. Мы тут в своем мерке живем, будто крошечная деревенская община, а как все меняться начало, по н а с т р о и л и до да, мишек тут. Хотя уж, конечно, некоторым стоило бы продвинуться выше, отойти от берега. Вы были тут в четверг, переходит к делу Хейди, и Айла кивает, мол, была. Может, видели что-нибудь странное? Например, что кто-то тут бродил после шести вечера? Женщина на секунду задумывается. Вечерами становится все темнее. Есть у меня привычка посиживать здесь на крылечке с зажженной масляной лампой до самой ночи, если не мерз, ну, конечно. В четверг я не мерзла, я читала книжку, а после десяти пошла в отхожее место. Помнится, тогда мне померещился какой-то свет со стороны острова Кууси Лото, а так больше ничего на ум не приходит. Задумчиво сообщает женщина и отпивает чая. Свет большой или как от карманного фонарика? А людей вы не видели? Уточняет Хейди. Сложно сказать, просто скачущий огонек, отвечает Айла. А там уж в одиннадцати исторш объявился, остров обходил. Он частенько по вечерам такие осмотры устраивает. Хейди записывает слова женщины. Она сидит на крыльце и прикидывает, что именно может быть отсюда видно. Куси лото маячит где-то вдалеке, но густой тростник почти все закрывает собой. Вот рядом с туалетом вид будет побогаче. Вы и ночуете здесь? – спрашивает Хейди, и женщина кивает. Я на совесть обогреваю мою избушку, и в конце августа здесь чудо, как хорошо. Тут и при нулевой температуре можно жить, но слишком уж рано темнеет. Но вообще здесь мало кто остается на ночь. В летние месяцы еще сторож остается, в соседнем доме живет, который леполо. Не уважает газовое отопление и везде порядки наводит. Вам бы и с ним поговорить. Тут есть еще люди, которые хорошо ориентируются в этих краях. Да, на Коуси Лоту живет. Наверное, тоже на месте, раз о г о н ь к и т о м и г а л и Вот он на том острове круглый год, говорит Айла, делая неопределенный жест рукой в сторону Коуси Лоту. Не особый любитель разговоров с обычными смертными, посмеивается она. И кому принадлежит этот дом на Куусилото? – спрашивает Хейди. Фонду Асио. Он и владеет той старой дачей, сообщает Айла. Хейди тут же записывает название. А мужчина? Ну, тот житель, о котором вы упомянули, Рой Куусисто. Можно просто Рой. Хейди кивает и допивает свой чай. Тут посреди всех этих зарослей своя тижа да благодать, продолжает женщина. Я то на пенсии, уж есть минутка безо всякой этой беготни хорошенько осмотреться. Я работала в опере и нескольких театрах. Я декоратор. Но созданные м н о й миры не были и в половину такими же богатыми и фантастическими, какие способна сотворить природа. Даже там под водой безмолвно живут целые тысячи самых разных рыб. По крайней мере, карпов, окуней, щук и лещей там предостаточно. Хейди смотрит на беспокойную воду. ж а л я щ и й морской ветер шумно тревожит деревья и т р о с т н и к о в ы е стебельки. Остров так зелен и прекрасен, однако что-то в его атмосфере нагоняет необъяснимую тоску.